глава восемнадцать в воскресенье по своей привычке старого коммерсанта муре вышел из дому и прошелся по городу только по воскресеньям покидал он свою комнату куда удалился с каким то стыдом это делалось машинально утром он брился надевал белую рубашку чистил сюртук и шляпу и, сам не зная почему, выходил после завтрака на улицу. Здесь он шел медленным шагом, чистенький, заложивший руки за спину. Однажды воскресенье, выйдя из дому, он заметил на тротуаре улицы Балант розу, которая оживленно разговаривала с кухаркой Ростуалей. Увидев его, обе кухарки замолчали. Они так странно смотрели на него, что он подумал — Не висит ли у него из заднего кармана платок? Вступив на площадь субпрефектуры, он обернулся и увидел, что они все еще стоят на прежнем месте. Роза представляла пьяного, и кухарка Растуалий громко хохотала. «Я иду слишком скоро. Они смеются надо мною», — подумал Муррей, пошел тише. На улице Балант, по мере того, как он приближался к рынку, Из дверей выбегали лавочники и провожали его любопытными взорами. Муре слегка кивнул головой мяснику, который продолжал стоять в изумлении, не отвечая на его поклон. Булочница, перед которой он снял шляпу, испугалась до такой степени, что откинулась назад. Фруктовщица, бакалейщик и кондитер показывали на него пальцами. Он оставлял позади себя целое волнение. Образовались группы. Слышался шум голосов, перемешку со смехом. Заметили вы, как он быстро идёт? Да. Чтобы перейти через ручей, он сделал прыжок. Говорят, что они все такие. А я-таки порядочно испугался. Для чего их выпускают? Это следовало бы запретить. Муре не смел оглянуться. Его охватило какое-то неопределённое волнение. Он еще не вполне сознавал, что говорили о нем, и ускорил шаги со спокойным видом, размахивая руками. Он жалел только, что надел старый сюртук орехового цвета, вышедшего уже из моды. Достигнув рынка, он на минуту остановился в нерешимости, потом твердыми шагами направился в самую середину торговок, продающих овощи. Но здесь при виде его произошло целое столпотворение. При его приближении все плосанские хозяйки выстроились в ряд. Стоя за прилавками и упершись кулаками в бока, торговки глядели ему прямо в лицо. Поднялась толкотня. Некоторые женщины взбирались на тумбы. Тогда он ускорил шаги, стараясь избавиться от этого гамма, все еще не веря, что именно он был причиной всего этого шума. «Право. Можно подумать, что у него не руки, а крылья ветряной мельницы» сказала одна крестьянка, продававшая фрукты. «Он летит как живчик и чуть было не опрокинул моего лотка с салатом», — прибавила другая торговка. «Держите его, держите!» — кричали со смехом мельники. Заинтересованный этими криками Мурре внезапно остановился и наивно поднялся на цыпочки, чтобы посмотреть, что случилось. Он думал, что поймали вора, В толпе раздался страшный хохот, послышались вопли, свист и крики разных животных. Он не злой, не делайте ему ничего худого. Однако я бы его боялась, он встаёт по ночам и душит людей. Ей-богу, у него скверные глаза. Это значит, на него находят внезапно? Конечно, внезапно. Ну да нам-то какое дело, человек очень кроткий. Я ухожу, мне больно смотреть на него вот брюква за тряс су в группе женщин муре увидел олимпию она купила несколько великолепных персиков и положила их в маленький рабочий мешок словно вполне приличная особа должно быть она рассказывала какую нибудь изумительную историю так как окружавшие ее кумушки испускали сдержанные восклицания и с соболезнованием складывали руки после этого закончила она Он схватил ее за волосы и чуть не перерезал ей горло бритвы, лежавшей на комоде. Мы как раз подоспели вовремя и помешали совершиться преступлению. Не говорите ему ничего, иначе может случиться несчастье. — Какое несчастье? — испуганно спросил Муре у Олимпии. Женщины отступили. Олимпия приняла насторожившийся вид и благоразумно вывернулась, пробормотав «Не сердитесь, господин Муре, вы бы лучше шли домой». Муре скрылся в переулке, выходившем на Соверскую площадь. Крики усилились. В продолжении минуты он слышал тревожный ропот рынка. «Что с ними сегодня?» — подумал он. «Уж не надо мною ли смеются они, хотя я и не слыхал своего имени?» «Наверное, что-нибудь случилось». Он снял свою шляпу, чтобы посмотреть, не запачкал ли ее какой-нибудь мальчишка штукатуркой. За его спиною не болталось ни бумажного змея, ни хвостика. Этот осмотр успокоил его. Тогда он снова пошел походкой прогуливающегося буржуа по молчаливому переулку и вышел на Саверскую площадь. Мелкие рантьеры сидели на своих скамейках, греясь на солнышке. «Да это муре — сказал отставной капитан с глубочайшим изумлением. На сонных лицах всех этих господ появилось выражение живейшего любопытства. Они, не подымаясь с места, вытягивали шеи и подробно осматривали Муре с головы до ног, предоставляя ему стоять перед ними. — Значит, вы тоже прогуливаетесь? — спросил капитан, бывший смелее других. — Да, прогуливаюсь, — повторил Муре. «Погода отличная!» Все эти господа переглянулись между собой с многозначительной улыбкой. Им было холодно, так как небо заволокло тучами. «Очень хорошее!» — пробормотал бывший кожевник. «Вы, однако, не требовательны Правда, вы уже оделись по-зимнему. Какой на вас смешной сюртук!» Улыбка перешла в смех. В голове Муре, казалось, блеснула какая-то внезапная мысль. «Посмотрите, пожалуйста, нет ли у меня на спине какого-нибудь рисунка?» Бывшие торговцы миндалём не могли больше удержаться от смеха. Они громко раскохотались. Остряк всей этой компании, капитан, прищурил глаза. «Где?» — спросил он. «Впрочем, есть что-то». Остальные фыркали, находя всё это в высшей степени остроумным. «Запачкано?» — спросил Муре. «Будьте добры, сотрите. Мне это надоело». Капитан два или три раза хлопнул его по спине, прибавив. «Ну вот, мой милый, готово. Не особенно ловко ходить с разрисованной спиной. У вас такой страдающий вид». «Я чувствую себя не вполне здоровым», — ответил Муре равнодушным тоном. И так как ему показалось, что на скамейке шепчутся, он прибавил. «О, за мною так ухаживают дома. Моя жена очень добра, она балует меня. Но мне необходим продолжительный покой. Вот почему я не выхожу больше из дома, и меня не видят так часто, как прежде. Когда я выздоровлю, я снова начну заниматься делами». «Вот как!» — грубо прервал его старый кожевник. Говорят, напротив, что ваша жена не совсем здорова. «Моя жена? Она здорова, все это ложь!» — воскликнул Муре, воодушевляясь. «У нее ничего, ничего нет. На нас сочиняют, потому что мы спокойно живем у себя дома. Вот так славно. Моя жена больна. Напротив, она страшно здорова, у нее никогда даже не болит голова». И, заикаясь, Он продолжал бормотать отрывочные фразы с беспокойством человека, который лжет. Его заплетающийся язык напоминал болтуна, обреченного на молчание. Мелкие рантьеры сочувственно покачивали головами, тогда как капитан постучал себе по лбу указательным пальцем. Старый шляпошник из предместия, осмотрев муре от галстука до последней пуговицы на сертуке, погрузился, наконец, в созерцание его башмаков. На левом башмаке Муре развязался шнурок, и это показалось шляпошнику чудовищным. Прищурив глаза, он толкал локтями соседей и указывал им на висевший шнурок. Скоро все сидевшие на скамейке смотрели на этот шнурок. Не оставалось никакого сомнения. Все эти господа пожали плечами, они лишились последней надежды. — Муре! — отеческим тоном сказал капитан. «Завяжите лучше шнурки ваших башмаков!» Муре взглянул на свои ноги, но, по-видимому, ничего не понимал. Затем он снова заговорил, но так как ему никто не отвечал, он замолчал. Постоял еще с минуту и, наконец, медленно пошел дальше. «Он упадет, наверное, упадет!» — заявил Кожевник, вставая, чтобы лучше видеть. «Но «Ну, не смешон ли он? Ведь он совсем спятил!» В конце Саверской площади, проходя мимо клуба молодежи, Муре опять услыхал сдержанный смех, сопровождавший его с тех пор, как он вышел на улицу. Он отлично заметил на пороге клуба Северина Растуаля, передразнивавшего его перед молодыми людьми. Положительно над ним смеялся весь город. Охваченный каким-то ужасом, не уясняя себе причины такого озлобления, Он опустил голову и продолжал пробираться вдоль линии строений. Входя в улицу Канкуин, он услышал позади себя шум и, обернувшись, увидел трех уличных мальчишек, которые шли за ним. Двое из них с нахальными физиономиями были большие, а третий, совсем крошка, серьезным видом держал в руке гнилой апельсин, поднятый им в канаве. Муре прошел улицу Канкуин, площадь Риколе и очутился в улице бан Мальчуганы все время следовали за ним. «Вам, видно, хочется, чтобы я надрал вам уши!» — крикнул он, внезапно направляясь к ним. «Они бросились во все стороны, смеясь, завывая, убегая на четвереньках!» мура сильно покраснел. Он почувствовал себя смешным и, сделав усилие, чтобы успокоиться, двинулся дальше». Его особенно пугала необходимость перейти площадь субпрефектуры и пройти мимо окон ругонов в сопровождении этих негодяев, которых, как он слышал у себя за спиною, набиралось всё больше и больше, они становились смелее. Подвигаясь вперёд, он принуждён был сделать обход, чтобы не встретиться со своей тёщей, которая возвращалась от вечерни вместе с госпожою Кондомен. «Волк! Волк!» — кричали мальчишки. Спотыкаясь о камне мостовой, обливаясь потом, Муре услышал, как старуха Ругон сказала жене смотрителя лесов и вот, «О, взгляните на этого несчастного! Это позор! Так продолжаться больше не может!» Муре против воли пустился бежать. Вытянув руки, теряя сознание, он бросился в улицу Балант, сопровождаемый толпой мальчишек, Ему казалось, что лавочники с улицы Бан, торговки с рынка, гулявшие на площадях, молодежь из клуба, ругоны, кондомены, словом, весь Плассан гнался за ним по крутому спуску улицы. Ребятишки топали ногами, скользили по острым камням мостовой и шумели, как стая гончих выпущенная в спокойную часть города. «Лови его!» — кричали они. «Гоп-гоп! Какой он смешной в своем сюртуке!» эй вы там бегите в улицу таровэли хватайте его в галоп в галоп обезумев от ужаса, самурэ сделал отчаянное усилие чтобы добраться до своих дверей но поскользнулся и упал на тротуар где и пролежал несколько мгновений в это время мальчишки опасаясь пинков окружили его и испускали крики торжества тогда как самый маленький из них важно подошел к нему и пустил в него гнилым апельсином, расплющившимся у него на левом глазу. Муре с трудом поднялся и, не вытираясь, вошел к себе в дом. Роза должна была взять метлу, чтобы прогнать негодяев. С этого воскресенья весь пласан был убежден, что Муре сошел с ума. Говорили ужасные вещи. Например, что он безвыходно сидит в пустой комнате, которую целый год не метут. И все это не было простой выдумкой, так как об этом рассказывали люди, слышавшие это от служанки Муре. Что он делал в пустой комнате, объясняли различно. Служанки уверяли, что он притворяется мертвым, и это пугало весь квартал. На рынке твердо были уверены, что он прятал там гроб, ложился в него с открытыми глазами, со сложенными на груди руками и лежал таким образом с утра до вечера, так как это доставляло ему удовольствие. «Уже давно ему грозил кризис», — повторяла Олимпия во всех лавках. «Это подготовлялось постепенно. Он становился печальным, искал уголков, куда бы спрятаться совершенно, как больные животные. Я тогда же, когда мы поселились у них, говорила мужу, С нашим хозяином творится что-то неладное. У него были жёлтые глаза и хитрый взгляд. С тех пор дело не клеилось. У него явились всякого рода прихоти. Но он пересчитывал куски сахару и решительно всё запирал, даже хлеб. Он сделался до такой степени скуп, что у его жены не было даже башмаков. Вот несчастная, которую я жалею от всего сердца. Она много вынесла. Представьте себе только ее жизнь с этим маньяком, который не умел даже держать себя за столом. Он бросал салфетку среди обеда и уходил, как идиот, помешавший в тарелке. И в то же время он страшный брюзга. Он устраивал сцены из-за передвинутой банки с горчицей. Теперь он все время молчит, глядит диким зверем и готов вцепиться каждому в горло. Я видела славные вещи. «Если бы я только рассказала...» Возбудив живейшее любопытство и не отвечая на вопросы, она бормотала. «Нет-нет, это не мое дело. Госпожа Муре святая женщина, она страдает, как истинная христианка. У нее на это свой взгляд, это нужно уважать. Подумайте только, он хотел перерезать ей горло бритвой?» Одна и та же история повторялась постоянно но она производила особенное впечатление. Кулаки сжимались. Женщины поговаривали о том, что следовало бы задушить Мурре. Если кто-нибудь сомневался, покачивая головою, его припирали к стене, требуя, чтобы он объяснил страшные сцены, происходившие каждую ночь. Только сумасшедший мог вцепляться таким образом в горло жене, когда та ложилась спать. Во всем этом было нечто таинственное, что особенно способствовало распространению в городе этой истории. Почти целый месяц волнение все больше и больше усиливалось. Но в улице Балант, вопреки трагическим сплетням, распространяемым Олимпией, восстановилась тишина, и ночи проходили спокойно. Марта испытывала нервное раздражение, когда близкие ей люди, не выражаясь прямо, советовали ей быть осторожнее. «Вы хотите поступать по-своему?» — говорила Роза. «Ну, увидите, он снова начнёт. В одно прекрасное утро мы найдём вас убитой». Госпожа Ругон нарочно являлась теперь через день. Она входила с видом страдалицы и уже в сенях спрашивала Розу, «Ну что, ничего сегодня не случилось?» Потом, увидев дочь, она целовала ее с неистовой нежностью, точно уж не надеялась больше застать ее в живых. По ее словам, она проводила ужасные ночи, так как дрожала при каждом звонке, воображая, что ей явились сказать о каком-нибудь несчастье. И когда март уверяла ее, что ей не угрожает никакая опасность, она глядела на нее с восторженным удивлением и восклицала «Ты ангел!» «Не будь меня здесь, ты бы молча позволила убить себя. Но будь спокойна, я бодрствую над тобою и принимаю свои меры предосторожности. В тот день, когда твой муж осмелится пошевелить пальцем, он услышит обо мне». При этом она не входила в подробности. В действительности же она побывала у всех плацанских властей и рассказала о несчастье дочери мэру, субпрефекту и председателю суда — И все это без права дальнейшего распространения, взяв с них клятву сохранять глубочайшую тайну. «К вам обращается в отчаянии мать», — говорила она со слезами. «Я вручаю вам честь и достоинство моей дочери. Мой муж заболеет, если случится скандал, но в то же время я не могу ждать, когда свершится роковая катастрофа. Посоветуйте, скажите, что мне делать». Все эти господа были очень любезны. Они успокоили ее и обещали заботиться о госпоже Муре, держась в стороне. К тому же в случае опасности они примут меры. В особенности она просила Пекер де Соле и Растуаля, которые оба были соседями ее зятя и могли тотчас же явиться, если бы случилось несчастье. Этот рассказ о рассудительном помешанном, ожидающем полночи, чтобы беситься, придавал живейший интерес свиданием двух обществ в саду Муре. Они, по-видимому, с особенной заботливостью являлись приветствовать аббата Фожа. В четыре часа последний спускался в беседку и с добродушным видом принимал поклонение. Он по-прежнему уклонялся от ответов, отделывался легкими покачиваниями головы. Первоначально относительно драмы, происходившей в доме, Делали только косвенные намеки, но однажды, во вторник, Мафр, с беспокойством глядя на фасад дома, спросил, указывая глазами на одно из окон нижнего этажа, «Это и есть та самая комната?» После этого оба общества потихоньку заговорили о странном происшествии, взволновавшем весь околодок. Аббат дал несколько неопределенных объяснений, Всё это крайне досадно и крайне печально, и он высказывал сожаление, не вдаваясь в подробности. «А вы, доктор?» — спросила госпожа де кондамен Поркье. «Вы их домашний врач. Что вы думаете об этом?» Прежде чем ответить, доктор Поркье покачал головою. Сначала он держал себя весьма осторожно. «Это всё очень щекотливо», — пробормотал он. Госпожа Муре не обладает прочным здоровьем. Что же касается до господина Муре, я видел госпожу Ругон, сказал супрефект. Она очень беспокоится. Взять всегда стеснял ее», — грубо вмешался декандемен. Я недавно видел Муре в клубе. Он обыграл меня в пикет. По-моему, он нисколько не изменился. Впрочем, этот славный малый никогда не был орлом. «Я вовсе не сказал, что он сумасшедший, как показалось большинству», — заговорил опять доктор, вообразив, что на него нападают. «Однако я не скажу, чтобы было вполне безопасно оставлять его на свободе». Это заявление произвело особенное впечатление. Растуаль инстинктивно посмотрел на стену, разделявшую оба сада. Все лица обернулись в сторону доктора. «Я знал», — продолжал он, — «одну очень милую даму, которая вела открытую жизнь, давала обеды, принимала самых достойных людей и рассуждала обо всем с большим умом. Но как только эта дама уходила в свою комнату, она запиралась на ключ и с лаем». Несколько времени бегала на четвереньках вокруг комнаты. Прислуга долго думала, что у нее спрятана собака. У этой дамы был тот род сумасшествия, который у нас, докторов, называется «сумасшествие с возвращением рассудка». Абат Сюрен еле удерживался от смеха, глядя на барышень Растуаль, которых забавляла эта история о приличной особе, изображавшей из себя собаку. Доктор Поркье высморкался с важным видом. «Я мог бы привести вам до двадцати примеров людей», — прибавил он, «которые, по-видимому, вполне владеют своими умственными способностями, но в то же время предаются самым удивительным странностям, как только остаются одни. Господин Бурде отлично знал Валенси одного маркиза, имени которого я не хочу называть». «Он был моим близким другом», — сказал Бурде, — «и часто обедал в префектуре. Его история наделала много шума». «Какая история?» — спросила госпожа де Кондамен, заметив, что доктор и старый префект замолчали. «История не особенно опрятная», — сказал Бурде, засмеявшись. «Не отличаясь особенным умом, маркиз целые дни проводил в своем кабинете», Он уверял, что занимается обширным сочинением по политической экономии. Через десять лет, наконец, узнали, чем он занимался с утра до вечера. Он делал маленькие одинаковые величины шарики из... из своих испражнений, — докончил доктор таким важным тоном, что дамы даже не покраснели. «У меня, — сказал Аббат Буретт, — которого эти анекдоты забавляли, словно волшебные сказки, была одна необыкновенная исповедница. У нее была страсть убивать мух, и она не могла видеть ни одной мухи без того, чтобы у нее не явилось непреодолимого желания поймать ее. Дома она нанизывала их на иглу — Потом, во время исповеди, она заливалась слезами, обвиняла себя в смерти бедных насекомых и считала себя осужденной на вечную гибель. Мне не удалось ее исправить. Рассказ Аббата имел успех. Пекер де Солей и Растуаль соблаговолили даже улыбнуться. — Ну, это еще небольшая беда, если убивают только мух, — заметил доктор. Сумасшедшие с возвращающимся по временам рассудкам не всегда бывают так невинны. Среди них встречаются субъекты, которые мучают свою семью каким-нибудь тайным пороком, превратившимся в манию. Одни пьянствуют, другие предаются тайному разврату, воруют только из потребности воровать и изнывают от гордости, зависти и честолюбия Эти сумасшедшие до такой степени лицемерны, что им иногда удается усыпить бдительность других, довести почти до конца свои самые сложные планы и давать настолько рассудительные ответы, что никому не приходит в голову подозревать их в расстройстве умственных способностей. Вернувшись к своим близким, оставшись наедине со своими жертвами, они снова подчиняются влиянию безумных идей и превращаются в палачей. Если они и не убивают прямо, то медленно добивают. «Значит, и Муре?» — спросила госпожа Декандамен. Муре всегда был придирчив, неуживчив и деспот. Болезнь усилилась с возрастом. Теперь я, не колеблясь, причислил бы его к бешеным сумасшедшим. У меня была одна пациентка, которая, как и он, запиралась в отдаленной комнате, и целые дни обдумывала самые ужасные преступления. — Но, доктор, если таково ваше мнение, то нужно об этом подумать, — воскликнул Ростуаль. — Вы должны довести об этом до сведения, кого следует. Доктор Портье был в некотором затруднении. — Мы только беседуем, — сказал он, улыбаясь, как дамский врач. — Если меня позовут, если обстоятельства потребуют, я исполню свой долг ба злобно сказал в заключении Декандамен. «Сумасшедшие далеко не те, о которых так думают. Для психиатра не существует здоровых мозгов. Доктор только что сообщил нам несколько случаев из книги о сумасшествии с возвращающимся по временам рассудкам Я тоже читал эту книгу. Она интересна, как роман». Аббат Фожа слушал с интересом, не принимая участия в разговоре. Потом, когда все замолчали, он заметил, что все эти истории о сумасшедших производят на даму гнетающее впечатление. Лучше говорить о чем-нибудь другом. Но любопытство было возбуждено. Оба общества стали разбирать малейшие поступки Муре. Последний выходил в сад только на один час после завтрака, как раз в то время, когда Фожа сидел за столом с его женою. Едва он показывался в саду, как за ним начинали наблюдать семья Растуаля и все обычные посетители субпрефектуры. Если он останавливался перед грядкой с овощами или с салатом, если делал движение, тотчас же, справа и слева, в обоих садах по этому поводу делались самые неблагоприятные выводы. Все обратились против него. Один только кондомен еще защищал его. Но однажды прекрасная Октавия сказал ему за завтраком, «Какое вам дело до того, сумасшедший или нет этот муре «Мне, моя милая, решительно никакого», — ответил он с изумлением. «Тогда позвольте ему быть сумасшедшим, раз все говорят, что он сумасшедший. Я не понимаю, что у вас за страсть всегда противоречит жене. Это не принесет вам счастья, мой милый. Имейте настолько ума, чтобы не быть умным в плосане. Декандамен улыбнулся. «Вы правы, как всегда», — сказал он любезно. «Вы отлично знаете, что моя карьера в ваших руках. Не ждите меня к обеду. Я поеду верхом в деревню святого Евтрапия посмотреть на рубку леса». И он уехал с сигарой во рту. Госпожа де Кондамен знала, что он питает нежные чувства к одной девушке в деревне святого Евтрапия. Но она была снисходительна к этому и даже два раза спасала его от последствий весьма скверных историй. Что же касается до него, то он был вполне спокоен относительно добродетели своей жены, так как считал ее чересчур умной для того, чтобы затеять интригу в полосане. «Вы не можете вообразить себе...» «Чем занимается Муре, сидя в своей комнате?» — сказал на другой день в субпрефектуре смотритель над лесами и водами. «Он считает, сколько раз буква S повторяется в Библии. Из боязни ошибиться он принимается считать в третий раз. Вы были правы. Этот шут совершенно помешан». С этой минуты де Кондамен сильно нападал на Муре. Он даже заходил слишком далеко в своем вранье, так как придумывал нелепые истории, которые приводили семью Рустуаля в совершенный ужас. Жертвой его в особенности сделался Мафра. Однажды он рассказал ему, что видел Муре перед окном, выходящим на улицу совершенно голым, в женском чипце и раскланивавшимся в пустое пространство. В другой раз он с удивительным опломбом уверял, что встретил Муре в трех лие от города, в маленьком лесу, где тот плясал, как дикарь. Когда же мировой судья выразил сомнение, он рассердился и сказал, что Муре легко мог спуститься по водосточной трубе и уйти таким образом никем не замеченной. Обычные посетители субпрефектуры улыбались, но на другой же день служанка Растуаля распространяла по городу все эти необыкновенные рассказы, И легенда о человеке, колотившем свою жену, казалось, принимала колоссальные размеры. Однажды после полудня старшая из барышень Растуаль Аврелия рассказала краснее, что около полуночи накануне, подойдя к окну, она заметила соседа, который прогуливался в саду со свечой в руке. Декандамен думал, что молодая девушка шутит, но она сообщила подробности. Он держал свечу в левой руке и стоял на коленях, потом зарыдал и пополз домой. «Уж не совершил ли он преступление и не зарыл ли трупа в своем саду?» — сказал Мафор бледнее. Тогда оба общества сговорились не спать один вечер, чтобы посмотреть на Муре. На следующую ночь в обоих садах все были на стороже, но Муре не показывался. Так прошло три вечера. В субпрефектуре уже отказались следить. Госпожа де кондамен не хотела больше оставаться под каштанами, где было так темно, когда на четвертую ночь в нижнем этаже дома Мурре светился огонь. Небо было покрыто тучами. Пекер де Соле, которого предупредили, пробрался в переулок Шевельот и пригласил Растуали на террасу своего дома. С этой террасы Они могли видеть соседний сад. Председатель суда со своими барышнями спрятался за фонтаном. Он несколько времени был в нерешительности, не зная, будет ли политично с его стороны, если он сделает столько одолжений субпрефекту. Но ночь была так темна. Его дочь Аврелия так страстно хотела доказать справедливость рассказанного ею происшествия, что он последовал за Пекером де Соле, прячась в тени, стараясь заглушить свои шаги. Всё это напоминало то время, когда легитимисты Плассана в первый раз пришли к приверженцу Бонапарта. «Не шумите», — советовал субпрефект, — «пригнитесь к террасе». Растуали его барышни, нашли на террасе доктора Поркье, госпожу Декандамен и её мужа. Было так темно, что они раскланялись не видя друг друга. Все затаили дыхание. Муре вышел на крыльцо со свечою в большом кухонном подсвечнике. «Видите? У него свеча в руках!» Никто не возражал. Факт был установлен. Муре держал свечу. Он медленно спустился с крыльца, повернул налево и остановился перед грядкой с салатом. Затем он поднял свечу, чтобы осветить салат темноте его лицо казалось совершенно жёлтым. — какая фигура сказала госпожа докондомен он наверное приснится мне доктор он не спит нет нет отвечал доктор пуркье это не сомномбулизм он вовсе не спит видите неподвижность его вззора прошу вас также обратить внимание на резкость движений «Да замолчите, мы не нуждаемся в лекции!» — прервал его Пекер де Соле. После этого наступила полная безмолвель. Муре перешагнул через живую изгородь и стал на колени посреди салата. Опустив свечу, он искал стеблей под развесистыми зелеными листьями. Время от времени он слегка ворчал и, по-видимому, что-то давил и втаптывал в землю. Все это продолжалось около получаса. «Он плачет, уверяю вас», — весело повторял Аврелия. «В самом деле это ужасно», — пробормотала госпожа де Кендемен. «Прошу вас, подождем еще». Муре уронил свечу, которая при этом погасла. Слышно было, как он сердился, всходя на крыльцо, спотыкаясь о ступени. Барышни растуали, спустили легкий крик ужаса. Они успокоились только в маленькой освещенной гостиной, где Пекер де Соле настоятельно потребовал, чтобы все общество выпило чаю с бисквитами. Госпожа де Кондамен дрожала, съежившись в уголку на кушетке. Она уверяла с нежной улыбкой, что никогда еще не была так сильно расстроена, даже в то утро, когда ей пришла в голову безумная мысль пойти посмотреть на смертную казнь. «Это странно» сказал Растуаль после минуты глубокой задумчивости. муры имел такой вид, словно искал слизняков на салате. Это сущее несчастье для садов, и мне говорили, что их лучше всего истреблять ночью. «Слизняки!» — воскликнул Декандемен. «Подите вы, очень ему нужны слизняки! Разве стал бы он ходить со свечою за слизняками? Я, скорее, думаю, подобно господину Мафр, что здесь кроется преступление. Не было ли у Муре какой-нибудь служанки, которая потом исчезла? Не бы произвести следствие. Пекер де Соле понял, что его друг, смотритель вот и лесов, слишком увлёкся, и поэтому пробормотал, сделав глоток чаю. Нет, нет, мой милый, он просто сумасшедший с необыкновенно развитым воображением, вот и всё. И это в достаточной мере ужасно. Он взял тарелку с бисквитами и предложил барышням Растуали, сгибая талию, как ловкий офицер. Поставив тарелку, он продолжал «И только подумать, что этот несчастный занимается политикой. Я не хочу вас упрекать, господин председатель, за вашу связь с республиканцами, но признайтесь сами, что маркис Лагрифуль имел в нем странного приверженца». Растуаль стал очень серьезен. Он сделал неопределённый жест и ничего не ответил. Он постоянно занимается политикой. «Быть может, благодаря политике он и помешался», сказала красавица Октавия, грациозно вытирая губки. «Не ли, друг мой, что он очень страстно относится к предстоящим выборам?» При этом она обратилась к мужу, бросая на него многозначительный взгляд. «Он чего доброго лопнет от этого?» — воскликнул де Кондомен. — Так как постоянно твердит, что выборы зависят от него, и что, если он захочет, выберут сапожника. — Вы преувеличиваете, — сказал доктор Поркье. Он уже не пользуется прежним влиянием. Весь город смеется над ним. э Э-э-э, вы сильно заблуждаетесь. Если он захочет, то приведет к урнам весь старый квартал и огромное число деревень. Он сумасшедший, это правда. «Но это своего рода рекомендация. Я нахожу, что для республиканца он еще очень рассудителен». это посредственная острота имело блестящий успех. Даже барышни Растуаль засмеялись, как институтки. Председатель одобрительно кивнул головою. Отбросив в свою важность, он проговорил, не глядя на субпрефекта, «Быть может, Лагрифуль и не оказал нам тех услуг, на которые мы были вправе рассчитывать». Но, тем не менее, депутат-сапожник — это сущий позор для Плассана». И затем с живостью прибавил, как бы желая покончить с только что сделанным заявлением, «Половина второго. Это разврат. Очень вам благодарен, господин супрефект». Госпожа де Адекандамен, набрасывая на плечи шаль, закончила его мысль. «Во всяком случае», — сказала она, — Невозможно допустить, чтобы выборами руководил человек, который после полуночи становится на колени среди салата. Эта ночь сделалась легендарной. Декандамен отлично разыграл свою роль, когда рассказал о происшествии Бурде, Мафру и Аббатам, которые не видели сами соседа со свечой. «Три дня спустя...» Весь околодок готов был поклясться, что видел, как сумасшедший, бивший свою жену, гулял по саду с накинутым на голову одеялом. В беседке во время послеполуденных свиданий главным образом говорили о возможности кандидатуры сапожника Муре. Над этим смеялись, но в то же время наблюдали друг за другом. Таким образом испытывали самих себя. На основании некоторых признаний своего друга-председателя де Бурде показалось, что он может содействовать молчаливому соглашению между субпрефектурой и умеренной оппозицией с целью разбить наголовую республиканскую партию. Поэтому он все более и более саркастически относился к маркизу де Лагрифулю и мелочно разбирал его малейшие ошибки в палате де Делангер, ссылавшийся на недостаток времени и потому лишь изредка посещавший эти собрания, тонко улыбался при каждой новой насмешке бывшего префекта. «Вам остаётся только похоронить маркиза, господин Аббат», сказал он однажды Фожа на ухо. При этих словах госпожа де Декандамен повернула голову и приложила палец к губам с видом тонкой хитрости. «Теперь Аббат Фожа...» допускал в своем присутствии разговоры о политике. Иногда он даже высказывал свое мнение и был за соединение всех честных и религиозных людей. Тогда все старались блеснуть своей благонамеренностью. Пекер де Соле, Ростуаль, де бурде, даже Мафр. Ведь людям порядочным так легко согласиться работать сообща для осуществления великих принципов, без которых немыслимо существование ни одного общества. Разговор переходил на собственность, семью и религию. Иногда произносилось имя муре и тогда де Кондаменбар мотал «Я весь дрожу, когда отпускаю сюда мою жену». но ну, я боюсь, что хотите. Во время выборов вы увидите странные вещи, если он будет на свободе». В то же время Труш старался запугать Аббата Фужа во время утренних разговоров. Он сообщал ему самые неутешительные новости. Рабочие старого квартала слишком сильно интересуются домом Муре. Они поговаривают о том, чтобы самим повидаться с беднягой, обсудить положение и узнать его мнение. Обыкновенно Аббат только пожимал плечами, но однажды Труш вышел от него с веселым лицом. Он обнял Олимпию, воскликнул. «На этот раз, моя милая, дело сделано». — Он позволяет тебе действовать? — спросила она. — Да, совершенно свободно. Мы отлично заживём, когда не будет того-другого. Она ещё лежала в постели, потягивалась, вертелась и смеялась, как дитя. — Отлично. Всё, значит, будет наше. Я займу другую комнату. Я хочу гулять в саду и иметь внизу свою кухню. Всем этим, конечно, мой брат обязан нам. Ты ему окажешь отличную услугу. Вечером около десяти часов Труш явился в грязный ресторан, где его обыкновенно поджидали Гильон Пуркье и еще несколько молодых приличных людей. Над ним трунили, что он опоздал, и обвиняли его в том, что он, наверное, гулял по укреплениям с какой-нибудь девчонкой из приюта это обычная шутка льстила ему, но он сохранял важный вид и уверял, что у него были дела, очень серьёзные дела. Однако около полуночи, после нескольких графинчиков водки, он сделался нежен и более сообщителен. Прислонившись спиной к стене, он заикался, говорил Гильёму «ты» и при каждой новой фразе зажигал свою трубку. «Сегодня вечером я видел твоего отца. Это славный малый». Мне требовалась одна бумага. Он был очень, очень милый дал мне ее. Она у меня в кармане. Ах, но сначала он не хотел и говорил, что это дело семейное. Я ему сказал, я представляю себя семью. У меня есть приказ от мамаши. Ты знаешь эту мамашу и бываешь у нее. Славная женщина. Она была очень довольна, когда я объяснил ей все дело. После этого он дал мне бумагу. Можешь пощупать ее у меня в кармане. Гильон пристально посмотрел на него и засмеялся, с сомнением, желая скрыть таким образом свое любопытство. «Я не вру!» — продолжал пьяный. «Бумага у меня в кармане. Чувствуешь ее?» «Это газета», — сказал юноша. Тогда Труш со смехом вынул из кармана сюртука большой конверт и положил его на стол среди чашек и стаканов. С минуту он защищал его от Гильома, который протянул было уже руку, но потом позволил взять, продолжая смеяться, как будто его щекотали. Это было очень подробное заявление доктора Поркье относительно умственных способностей господина Франсуа муре домовладельца в Пласане. «Значит, его упрячут?» — спросил Гильом, возвращая бумагу. «Это не твое дело, мой милый». — отвечал Труш снова, становясь недоверчивым. — Эта бумага предназначается для его жены. Я просто поступаю как друг, желая оказать услугу. Пусть она делает что ей угодно. Ведь не может же в самом деле бедная женщина допустить, чтобы ее убили. Он был так пьян, что Ельем должен был проводить его до улицы Балант. Причем он хотел лечь на каждую скамейку Саверской площади. Дойдя к дверям супрефектуры, он заплакал и сказал: "Нет больше друзей. Вот почему я беден и все меня презирают. Ты, ты, славный малый, приходи к нам пить кофе, когда мы будем господами. Если аббат будет мешать нам, мы упрячем его туда же, куда и этого. Он не умён этот аббат, несмотря на свой величественный вид. Я могу его уверить в чём мне угодно". Ты мне друг, истинный друг, не правда ли? Муре погребен, мы будем пить его вино. Проводив трушу до дверей его дома, Гильон прошел через весь спавший пласан и, остановившись перед домом мирового судьи, слегка свистнул. Это было сигналом. Сыновья Мафра, которых отец запирал в комнате нижнего этажа, отворили окно и спустились вниз при помощи железных полос — которыми запирались окна подвального этажа. Таким образом, они каждую ночь отправлялись распутничать в сообщничестве сына Портье. «Ну, — сказал он им, когда они достигли тёмных переулков предместья теперь нам нечего стесняться. Если мой отец хоть раз ещё заговорит о том, чтобы отправить меня на исправление в какую-нибудь дыру, я знаю, что ему ответить. Хотите держать пари, что меня примут в клуб молодежи, когда захочу. Сыновья Мафра приняли пари. Все трое проскользнули в желтый дом с зелеными ставнями, стоявший в углу укрепления в глубине маленького переулка. На следующую ночь у Марты был страшный припадок. Утром она присутствовала при длинной религиозной церемонии, которую Олимпия заставила ее досмотреть до конца. Когда, услыхав раздирающие крики, сбежались Роза и остальные жильцы, они нашли её распростёртой возле кровати с рассечённым лбом. Мурре дрожал, стоя на коленях среди одеял. «На этот раз он убил её!» — воскрикнула кухарка. При этих словах она схватила его, несмотря на то, что он был в одной рубашке, и начала толкать его через всю комнату до самой конторы, дверь в которую находилась на другой стороне площадки. Вернувшись, она бросила ему матрац и одеяло. Труш побежал за поркье. Доктор сделал перевязку Марте. «Двумя линиями ниже», — сказал он, — «и удар был бы смертелен». Внизу, в синях, он объявил, что следует принять решительные меры, что нельзя больше оставлять жизнь госпожи Муре во власти буйного сумасшедшего. На следующий день Марта осталась в постели. У нее был маленький бред. Ей грезилась, будто железная рука огненным мечом вскрывает ей череп. Роза положительно отказалась впустить господина Муре в комнату. Она подала ему завтрак в контору на стол, покрытый пылью. Он не ел и с тупым видом смотрел в тарелку, когда кухарка ввела к нему троих господ, одетых во все черное. — Вы... «Доктор — Доктор? — спросил он. — Как её здоровье? — Ей лучше, — ответил один из этих господ. Муре машинально отрезал себе кусок хлеба, как бы собираясь есть. — Мне бы очень хотелось, чтобы дети были здесь, — прошептал он. — Они бы ухаживали за нею. Мы были бы менее одиноки. С тех пор, как нет детей, она заболела. «Я также чувствую себя нехорошо». Он поднес кусочек хлеба ко рту, и крупные слезы потекли по его щекам. Тогда господин, уже разговаривавший с ним, сказал ему, переглянувшись со своими товарищами, «Не хотите ли поехать вместе с нами за вашими детьми?» «Хочу!» — воскликнул Муре, вставая. «Поедемте сейчас!» Но он не заметил на лестнице Труши и его жены, которые, наклонившись через перила второго этажа, горящими глазами следили за тем, как он спускался со ступеньки на ступеньку. Олимпия быстро сбежала вниз и бросилась в кухню, где сильно взволнованная Роза подсматривала из окна. Когда, ожидавший у ворот карета, увезла Муре, она, прыгая через несколько ступеней, вбежала во второй этаж, схватила Труша за плечи, Завертела его в синях и, задыхаясь от радости, воскликнула «Засадили!». Марта пролежала восемь дней. Ежедневно после полудня ее навещала мать и выказывала к ней необычайную нежность. Фожа и Трушис сменяли друг друга у ее постели. Несколько раз ее посетила сама госпожа де Кондамен. а Муре не было больше речи. Мроза отвечала своей госпоже, что он, вероятно, уехал в Марсель. Но когда Марта спустилась, наконец, вниз и в первый раз заняла своё место в столовой, она снова выразила изумление и с беспокойством стала спрашивать о муже. «Послушайте, моя дорогая, не причиняйте себе вреда», — сказала госпожа Фужа. «Вы можете опять заболеть. Нужно было на что-нибудь решиться». Ваши друзья принуждены были посоветоваться и действовать в ваших интересах. «Вам нечего жалеть его!» — грубо воскликнула Роза. «После того, как он ударил вас по голове палкой, весь квартал вздохнул свободнее, когда его увезли. Постоянно боялись, чтобы он не учинил поджога или не выбежал с ножом на улицу. Я сама прятала все кухонные ножи. Горничная господина Растуаля также, а ваша бедная матушка...» Она не могла быть спокойной. Все, кто только не навещал вас во время вашей болезни, говорили мне, когда я их провожала, это лучшее средство освободить Плассан. Весь город должен постоянно находиться в тревоге, когда подобного рода господин гуляет на свободе. Марта слушала этот поток слов с расширенными зрачками, страшно бледная. Ложка упала у нее из рук и она смотрела прямо перед собою в открытое окно, словно ее ужасало какое-то видение, восставшее из-за фруктовых деревьев сада. «Тюлет, тюлет», — прошептала она, закрывая глаза дрожащими руками. Она опрокинулась, чувствуя приближение нервного припадка, когда аббат фужа окончивший свой суп, Взял ее за руки и, сильно сжав их, прошептал нежным голосом «Перенесите с твердостью это испытание, неспосланное вам Богом. Он пошлет вам утешение, если вы не будете роптать. Он даст вам то счастье, которого вы заслуживаете». Марта словно воскресла, услышав нежное изменение голоса Аббата, почувствовав пожатие его руки. Она выпрямилась с пылающими щеками. — О да, — сказала она, рыдая, — мне нужно много счастья. Обещайте мне много счастья.